И здесь мы видим то же самое. Переписчики старого текста не понимали, о чём идёт речь, и думали, что перед ними описание буквы альфа. Но описание получилось странным и тёмным. Однако человек, знакомый со школьным курсом геометрии, легко уловит тут отзвуки основных геометрических понятий: прямые линии, параллельные линии, сходятся и расходятся, углы, поворачиваются, перпендикуляры, поднимается стороны у треугольника, три знака того же самого свойства. Здесь имеет смысл напомнить, что треугольник основная фигура элементарной геометрии на плоскости. Именно треугольнику уделяется наибольшее внимание в началах Евклида. И понятно почему. Треугольник важен не только с чисто теоретической точки зрения. Свойство жёсткости треугольника, теорема о равенстве треугольников по трём сторонам, является основой огромного числа строительных конструкций, начиная от древности и до наших дней. По-видимому, этим объясняется тот факт, что обсуждение свойств треугольника изначал и в Книге Христа выплеснулось на страницах чисто гуманитарных текстах, далёких от геометрии, превратившись, правда, в туманный или вообще бессвязный набор слов. Кстати, вернёмся к терминам, которых не понимали ни средневековые переписчики, ни даже современные комментаторы. Смотрите выше. Их значения сразу становятся понятными, как только мы осознаем, что перед нами математические термины. В самом деле, страта это явно прямая. До сих пор в английском языке слово straight line это прямая. Но тогда кривистрата, то есть искривлённая прямая это, скорее всего, окружность. Напомним, что в элементарной геометрии рассматривается в основном только один вид кривых окружности. Далее Мултус это многочисленность, возможность многократного воспроизведения одного и того же объекта. Далее слово градутос, естественным образом воспринимается как измерение углов в градусах. Слово абдуктус означает либо покрытие, например, покрытие одних геометрических фигур другими, либо, слегка искажённое слово дедукция, то есть математическое рассуждение, логический вывод, доказательство теоремы. Откровенно математи... математически звучит слово «продуктас» – произведение, например, чисел, и слово «медиатос», то есть, например, медиана треугольника. Слово «медиана» так и вошло в геометрию и так далее. В так называемых апокрифах о Христе есть, по-видимому, еще один такой геометрический след. Речь идет о сравнении отрезков в элементарной геометрии или даже об известном алгоритме «Эвклида». Напомним, что для определения соизмеримости двух отрезков, или чисел, или их длин, нужно, согласно Евклиду, совместить начало одного с началом другого и откладывать наименьший отрезок до тех пор, пока это возможно. Если останется ненулевой отрезок, то его следует таким же образом откладывать на меньшем отрезке и так далее. Если в конце концов получим нулевой остаток, то есть концы совместятся, то исходные отрезки будут соизмеримыми, иначе они не соизмеримы. А теперь посмотрим, что написано, например, в Евангелии от Фомы. Мы цитируем его. Христали. Отец был плотник. Богатый человек велел сделать для него ложе. И когда одна перекладина оказалась короче другой, и Иосиф ничему ничего не мог сделать, отрок Иисус сказал своему отцу, Иосифу: "Положи рядом два куска дерева и выровняй их от середины до одного конца". Иисус стал у другого конца и взял короткую перекладину и вытянул её и сделал равной другой. В славянском варианте Евангелия от Фомы говорится не о ложе, а о воротах, у которых получились неравные столбы, и их требовалось уравнять. Это уже совсем откровенно напоминает сравнение двух отрезков столбов в алгоритме Евклида. Эта история повторяется на разный лад несколько раз в различных текстах о Христе. Например, говорится: Посланный не досмотрел указанные меры и сделал брусок деревянный более короткий, чем другой. И начал Иосиф волноваться и печалиться о сделанном. И когда увидел Иисус его опечаленным, сказал, «Приди, возьми концы двух брусков деревянных, соединим их вместе, и соединенными вытянем их к нам, потому что мы сможем сделать их одинаковыми». Похоже, что здесь отражена именно упомянутая геометрическая идея алгоритма Евклида, смысл которой переписчики и редакторы уже не понимали. Подведём итог. Если какой-то первый вариант начал Евклида был написан самим Андроником Христом или по его личному указанию, то становится понятен тот непререкаемый авторитет, которым были окружены начала Евклида. Это был, так сказать, царский или даже божественный учебник. На протяжении сотен лет книга являлась фактически единственным неоспоримым учебником по геометрии. Конечно, с течением времени начало дополнялись, однако очень долго никому не приходило в голову написать другой геометрический учебник под иным именем. Обратимся к именам, которые носил Евклид, и посмотрим, нет ли в них каких-то христианских следов. Оказывается, есть. Известно, что автора начал звали Евклидом из Мегары. Euclides of Megara или Megarensisum. Но имя Евклид имеет тот же костяк согласных, что и Коляда, одно из имён Христа. А имя Мегаренси похоже на Менкаур. Как мы уже говорили, египетская пирамида Менкаура, по-видимому, была посвящена Христу. А следовательно, и имя Менкаур могло означать Христос. Получается, что оба имени Евклида довольно откровенно накладываются на имена Христа. Конечно, само по себе это ничего не доказывает, но в свете обнаруженных нами фактов является ярким штрихом, дополняющим соответствие между Евклидом и Христом. Далее известно, что некоторые части «Начал Евклида» были написаны Те-Э-Тетом, книги 7, 10 и частично 12. Британская энциклопедия, например, сообщает, что Те-Э-Тет написал 10-ю книгу «Начал Евклида». Имя Те-Э-Тет или Те-О-Тет, Те-О-Тотт, Скорее всего, означало «бог Тот» или «теус Тот». Но тогда на память сразу же приходит египетский бог Тот, который постоянно пишет что-то на папирусе. В сонме египетских богов он самый мудрый и ученый бог. Смотрите рисунок 8.5. Тот – джихути. В египетской мифологии бог мудрости, счета и письма. Женой Тота считалась богиня истины и порядка – Маат. Тоту приписывалось создание всей интеллектуальной жизни Египта. Он разделил время на месяцы и годы. Его называли владыкой времени. Тот создал письменность и научил людей счёту и письму. Под покровительством Тота находились все архивы и знаменитая библиотека Гермополя. Тот управлял как бы всеми языками и сам считался языком бога Птаха. Тоту приписывалось и создание священных книг в культуре мёртвых И по гребальном ритуале Тоту принадлежала ведущая роль. Тот присутствовал на суде Осириса. В религиозно-мистической литературе древних греков Тот выступал под именем Трисмегиста, то есть трижды очень великого. В приведенном списке качеств, приписываемых Тоту, присутствуют моменты, сближающие его с Христом. Так, например, прозвище «трижды великий» перекликается с христианской троицей, в которую входит Христос. Утверждение о том, что тот считался языком Птаха, можно понять как то, что Святой Дух говорил через Христа. Это весьма напоминает христианскую догматику, тем более, что Птах был членом Египетской Троицы, так же, как и Святой Дух входит в Христианскую Троицу. Само имя египетского бога Птах происходит, вероятно, от славянского слова «птаха» – «птица», и сближает этого якобы древнейшего бога с христианским Святым Духом, который часто изображался в виде птицы, например, голубя. Смотрите рисунки 8-6, 7-8. Якобы древний египетский бог Птах или Пта тоже изображался в виде птицы. Рисунок 8-9. Соответствие якобы древней египетской и христианской троицы было замечено исследователями уже давно. Древс, Морозов и другие. Раньше отсюда делался вывод, что христиане, дескать, заимствовали свою догматику у древних египтян, а также у других якобы древней, древних народов. Теперь становится ясно, что это не так. Все аналогии между христианством и якобы древнейшими культурами объясняются тем, что христианские или раннехристианские верования вместе с неправильно датированными документами были искусственно отправлены в глубокую древность. Там возник призрачный отблеск средневековых событий. Таким образом, имя одного из авторов начал Евклида Теетет или Бог тот полне могло быть одним из времён Христа. В целом по именам авторов Начал и Евклида связь с Христом прослеживается неожиданно хорошо. Хотя повторим, это не главное.